развлекать беседами. Единственное желание – бежать. Нужно уносить отсюда ноги. Что-то внутри меня, скорее всего, интуиция, вопит, чтобы я ретировалась от двери в царство Аида. Это ловушка. Подхватывает нутро. Печально улыбаюсь. Как бы ни вопила моя душа, а повернуть назад я не могу. Вытираю ладони обрюки и толкаю дверь. Она открывается так же плавно, как и Моя.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 Она могла быть любящей, а могла быть скрытной. И мне порой казалось, что до меня ей нет никакого дела. Когда наша жизнь не знала лишений, мама была легкой, до да безумия родной. Когда мы все потеряли, она стала чужой и далекой. С приходом тумана я видела ее совершенно с другой стороны. Отвечая на твой вопрос, могу сказать, мама была многогранна. Уверена.